Глава четырнадцатая Вот что меня откровенно порадовало в городе, так это гостиница. Если честно, после тех грустных пейзажей и упадка, что мы наблюдали, я мысленно готовился к худшему, но действительность в очередной раз удивила и преподнесла приятный сюрприз. Небольшой, аккуратный и очень уютный отель. Дополнительным плюсом оказалось наличие двухкомнатного номера, который мы немедленно и оплатили. Жан-Мари, правда, попытался что-то возразить, но Мирон так красноречиво вздохнул, что француз немедленно все понял и счел за лучшее просто заткнуться. Не знаю, какие у них там за рубежом предпочтения, но вообще-то иногда и голову включать нужно. Мы приехали в незнакомое абсолютно чуждое нам место. Какое раздельное проживание! Он шутит или реально не понимает, что при таких раскладах его ночью могут просто вынести из номера, пока мы с напарником будем мирно храпеть где в соседней комнате. Ладно, храпеть будет Мирон, но это же все равно ничего кардинально не меняет. Из кабины работающего танка что-то услышать практически невозможно. «Так, я в душ», — немедленно возвестил Мирон, едва только мы переступили порог отведенной нам комнаты. Врожденный оптимизм никуда не делся и бил из моего напарника фонтаном. Бросив дорожную сумку на пол, чуть ли не в самом центре одной из комнат, он шустро достал из нее же зубную щетку и направился в санузел. Я непроизвольно улыбнулся, а затем упал в кресло и начал бездумно гонять каналы на небольшом плоском телевизоре. Спальню с широкой кроватью и огромным зеркалом мы с Мироном любезно предоставили нашему нанимателю. В конце концов, он нам деньги платит, а значит, должен хоть в чем-то иметь преимущество. жан Мари впрочем, уединяться не планировал и с интересом оглядывал обстановку нашего временного жилища. Я с интересом наблюдал из-под полуприкрытых век за его метаниями, и вид, что меня абсолютно не интересует происходящее. Вообще-то мне категорически требовалось выдохнуть и хоть как-то осмыслить происходящее. Банальная просьба о встрече человека в аэропорту обернулась целым детективом, количество загадок в котором росло в геометрической прогрессии. Вопрос первый, самый банальный, но в то же время вызывающий какие-то сложности у нашего работодателя. Зачем мы приехали в Белёв? Мне почему-то казалось, что все дело в загадочном золотом пере, но французик сейчас категорически умалчивает об этом. Такое ощущение, что артефакта вообще не существует в природе, либо он не представляет какой-то существенной ценности. Пообщаться, бизнес – это не то и не о том, но я категорически не понимаю поведения Еремеева-младшего. Может быть, он боится, что мы его ограбим? Нет, большие деньги, конечно, бьют по мозгам, но не до такой же степени. Почему-то на душе стало гадко и неприятно. Так бывает, когда ты не хотел и не думал ничего плохого, а окружающие заранее записали тебя в разряд подлецов и мерзавцев. Самое противное, что это тот самый случай, когда прояснить ситуацию тоже достаточно сложно. Никто же не признается по доброй воле, что считает тебя негодяем. Ладно, надеюсь, что жизнь сама расставит по своим местам. Градус приязней по отношению к французику непроизвольно упал еще на несколько пунктов. Но эта эмоция сейчас могла только помешать делу. Чуть-чуть, чуть-чуть потерпеть и забыть о семействе Еремеевых. Сейчас много других насущных вопросов, которые требуют пристального внимания. Ведьма Варвара и неизвестные оборотни. Причем оборотни волновали меня в данную минуту сильнее всего. Кто они? Отморозки — это понятно, другой эпитет подобрать сложно. Явиться в чужой город и поджечь дом одной из самых уважаемых ее жительниц? Такое нормальным существам в голову не придет. Но, с другой стороны, раз они решились на подобные действия, то, значит, уверены либо в своей силе, либо в безнаказанности. Опять же, какая сила, если старик с явным удовольствием рассказывал, что не все гости сумели уехать? Тоже, кстати, вопрос вопросов, где трупы этих оборотней? По мы видели, а вот чьих-то тел там не наблюдалось. Что-то подсказывало мне, что не все в этой истории так гладко. Оборотней в стране водилось с избытком, но в отличие от меня, большинство из них вело затворническую жизнь подальше от глаз человеческих. Контролировать звериную сущность получалось не у всех, так что в целях собственной же безопасности все маломальские разумные особи скрывались в глухих лесах, стараясь не привлекать внимания кровавыми убийствами. Пропавший грибник или лесничий всегда мог списаться на случайность. А вот семья оборотни рядом с городом или хотя бы деревней — это череда обезображенных трупов. А не те ли красавцы с шоссе здесь засветились, которые уже пытались похитить Еремеева? Как тогда они оказались в Белеве? Ведь если они сейчас здесь, то в нашем окружении не просто течет, а прямо-таки протекает безбожно. Кто-то мало того, что сообщил им о нашем путешествии, так еще и точно знал о его конечной цели. Кто? Первым моим предположением был не Клюдов. По идее, только вице-президент обладал всей информацией. Другой вопрос, зачем ему это было нужно? Признаюсь честно, приходилось признавать, что мое первое впечатление об этом человеке оказалось ошибочным. Он действительно искренне болел за дело и не испытывал никакой нужды в смерти Еремеева-старшего. Должность звучащая. Деньгами, как я понимаю, его тоже не сильно обижали. Так на кой, спрашивается, ему сейчас велосипед изобретать? Нет, не Людова надо отметать в сторону. Тогда кто? Леночка? Вряд ли. Она, конечно, девушка не промах, но все-таки до уровня маты Хари никак не дотягивает. Предел всех ее карьерных устремлений найти мужика по достойнее и да отдаться ему поприбыльнее. Нет, возможно, я обыкновенный мужлан, который не сумел разглядеть в девочке тонкой душевной организации. Но, во-первых, я медведь, мне простительно. А во-вторых, мы сейчас не об этом. Кто еще? Вариантов, если честно, в голову не приходило. В идеале, конечно, обсудить все мои логические выхлопки с Мироном, но в присутствии Жанна Марии вести подобные разговоры категорически не хотелось. стороне с тем временем с интересом разглядывал обстановку, как будто мысленно прикидывая, насколько этот отель соответствует лучшим французским гостиницам. Вот он провел пальцем по обоям, выглянул в окно и с интересом пролистал скоросшиватель с информационными листовками и рекламными буклетами. Хорошо, хоть без выражения брезгливости на лице. Как по мне, замечательная гостиница. Я вообще удивлен, что в таком маленьком городке оказалась такая. Мне в свое время довелось повидать самые разные населенные пункты, так что опыт имелся, чаще всего негативный. Особенно меня восхитила гостиница с выбитыми окнами, забитыми фанерой и категорическим запретом включать свет в номере, потому что проводка не выдержит. Думаю, не надо объяснять, что про электрический чайник или утюг спрашивать не рекомендовалось. А однажды я даже наткнулся на старый советский автомат по продаже газет. Естественно, он давно не работал, но за стеклянным, к моему изумлению, целым окошком виднелся портрет Леонида Ильича. К слову говоря, в той гостинице этот металлический агрегат выглядел самым современным элементом обстановки. Нынешнее же пристанище вполне тянуло на три звезды, а с учетом общего состояния города и на все четыре. Впрочем, достаточно быстро я понял, что Еремеев буквально обнюхивал номер совсем не в исследовательских целях. Он хотел о чем-то поговорить, но никак не мог собраться с духом. «И все-таки я не понял, почему мы обязаны жить вместе?» Наконец задал волнующий его вопрос француз. «Вы даже не дали мне возможности рот открыть на ресепшн? По-моему, я достаточно взрослый человек, чтобы позволить себе переночевать без вашего надзора». «Жан», — устало протянул я, — «ну вот скажите, вы что, и впрямь ничего не понимаете? Посмотрите, что вокруг вас происходит». То стреляют, то взрывают, то вообще непонятные полковники шантажировать начинают. И это не говоря уже о том, что вы просто никогда не общались с ведьмами высокого статуса. Вы наняли нас консультантами, но задаете минимум вопросов, считая, что все сумеет разрулиться само собой, без вашего активного участия. «Я спрашиваю», — насупился французик. «Вот прямо сейчас спрашиваю, а вы уходите от ответа, рассказывая мне какие-то сказки о неведомой опасности». «Я хочу побыть в одиночестве. Что непонятного?» Непонятно вообще-то было все. По всем признакам наш наниматель впадал в неконтролируемую истерику. А раз так, то это очень и очень плохо. Откуда она взялась, я, допустим, еще понимаю. Все-таки последние несколько дней для юноши превратились в один сплошной неконтролируемый стресс. Похищение, стычка на шоссе, ранение. Это не говоря уже о том, что он даже на похоронах дедушки побывать не успел. Но вот сам факт начинающейся истерики ничем хорошим не являлся и немножечко пугал. Что нам с ним сейчас делать? Я не психиатр, антидепрессанты не выпишу. Естественно, что вслух свои мысли я произносить не стал, но напрягся более чем ощутимо. Жан, может, вам стоит немного поспать? Предложил я жестом, указывая в сторону спальни. Мы с Мироном вам мешать не будем. Он умоется, и мы спустимся вниз кофейку попить. «За углом вообще ресторан, если я не ошибаюсь». «А вы отдохните!» «Что вы меня спроваживаете, как маленького?» Продолжал заводиться французик. «Я просто пытаюсь объяснить вам, что имею право хотя бы на некоторое количество личного пространства. Я немедленно иду к портье и заказываю отдельный номер». «Здесь нет портье, Жан», — пробормотал я, прикидывая, чем лучше спеленать взбесившегося юношу. «Может, водички?» «Не надо мне никакой воды!» — воскликнул француз. — Я просто хочу побыть один. Мне надо позвонить маме, девушке. Неужели я обязан делать это под вашим присмотром? — Да нет, конечно. Начал было я, но француз остановил меня активными взмахами рук. — Тихо! — шепотом прорал он. — Тихо! Через секунду я понял, что именно напугало нашу иностранную истеричку. К нам пришли гости. Стук в дверь прозвучал вежливо, но вместе с тем весьма громко и настойчиво. Кто-то с той стороны был твердо уверен, что его слышат, и явно не собирался уходить, не пообщавшись. Я недоуменно посмотрел на француза, он ответил мне испуганным взглядом. Впрочем, бояться-то чего? Мы же так и так гостей ждем. Да успокойся ты, наконец, Жан! Я встал и подошел к двери. Это же наверняка посыльные от уважаемой ведьмы. Видишь, как все хорошо? Не стали заставлять ждать бизнес-партнера. Однако последние слова я произносил уже почти шепотом. с недоумением разглядывая невысокого, но чудовищно широкоплечего мужика, оказавшегося на пороге. Что-то он никак не тянет на курьера от Ковина. «Господин Еремеев!» — осведомился Крепыш, буквально сканируя меня профессиональным цепким взглядом. Интонации, кстати, тоже знакомые. Так умеют говорить только люди, твердо решившие, что у них за спиной маячит государственная машина, способная при желании перемолоть любого. «А вы, видимо, старший лейтенант Павлов». Догадался я жестом, приглашая полицейского входить. Удивлен и даже немножечко восхищен. В кои веки наша полиция оперативно реагирует на изменения обстановки. Хм! булькнул что-то Старлей, но теплоты в его взгляде не прибавилось. Ну и на кого мы нарвались? Верного рыцаря сил правопорядка или просто юношу с ксивой и кучей комплексов неполноценности. Раз вы такие догадливые, то почему же вы до сих пор не дошли до ряда отдела полиции? Полицейский по хозяйству осмотрел номер, а затем по очереди смерил взглядами меня и французика. От старлея веяло такой непоколебимой уверенностью в своих действиях, что я на минуту даже смутился. С одной стороны, вроде как и не меня приглашали для беседы, а с другой — впрямь. Чего это мы до сих пор в дел не заявились? «О!» — Мирон выпался из санузла в одних трусах, но даже не подумал смутиться при виде посторонних. «А это кто?» «А вы кто?» Вопросом на вопрос ответил полицейский. «А я из душа!» — набычился Мирон. «И подселение не заказывал». «Мирон, подождите!» — воскликнул французик, а я жестом показал напарнику, что заткнуться и впрямь стоит. Конфликты с полицией — дело хорошее, но тогда, когда они происходят вовремя. Сейчас до них времени не было абсолютно. «Так, господа!» — скрипучим казенным голосом перебил меня полицейский. «Меня зовут Сергей Павлов». «Я дознаватель Берёвского РВД, и мне нужен для дачи показаний владелец фирмы Блевские мануфактуры господин Еремеев». «Еремеев — это я!» Не стал прятаться в шкаф Жан-Мари, хотя невооруженным взглядом было видно, что француз от чего-то безумно разволновался. «Документы!» Тут же повернулся к нему всем телом в старлей. Вообще, внешность у дознавателя была действительно выдающаяся. За всю свою жизнь я лишь однажды встречался с человеком, комплекция которого хотя бы отдаленно походила на этого Павла. Только надо понимать, что мой давний знакомый Сева вообще-то всерьез занимался штангой, носил гордое звание мастера спорта международного класса и хранил дома в огромной коробке бесчисленное количество кубков и медалей с соревнований по тяжелой атлетике, в том числе парочку золотых с мирового первенства. Сева мог наспорт перевернуть «Жигули» с колес на крышу, а затем, немного поднатужившись, обратно. Добрейший души человек, прекрасно осознавший, что его сила может натворить много бед. Однажды на свидании с будущей женой он так боялся оттоптать своей избранницы ноги, что просто приподнял ее над паркетом и минут десять кружил в вальсе, держа руками за талии. Кстати, по свидетельствам Ленки, именно во время танца она твердо решила, что выйдет за этого силача замуж. Павлов, судя по всему, был из той же породы. Кожанка на его плечах опасливо трещала при каждом движении, но мне кажется, что и этот размер полицейский нашел с огромными трудностями. Я вообще не представляю, как и в каких магазинах он одевается. Здесь всю одежду исключительно на заказ шить надо. А вот то, что он наверняка безгранично упрямый, предугадать как раз-таки несложно. В этом случае даже о научности теории Ламброза рассуждать не придется. Все и так понятно с первого взгляда. Товарищ старший лейтенант. Предельно вежливо обратился я к полицейскому. «А вам какой именно Еремеев нужен?» «А что, их несколько?» – кохотнул Павлов. «Так мне все без надобности. Следствие интересует конкретный Иван Максимович Еремеев, владелец фирмы «Белевские кружева». «Как это?» – от неожиданности французик начал заикаться, а в его голосе отчетливо послышался иностранный акцент. «Он же умер!» «Кто умер?» – удивился Павлов. Вот же, гражданин, он только что говорил, что он и есть Еремеев. Да внук это его, — объяснил Мирон, прыгая на одной ноге и натягивая на себя джинсы. Дедушка, к сожалению, умер, а Жан сейчас дела принимает. Опа-на, протянул Павлов. Дело приобретает неожиданный оборот. Он цапнул паспорт из рук француза и с интересом полистал красную книжицу. Интересно, он что, прекрасно читает на французском или просто фотографию сверил? «А так и не скажешь, что вы иностранец», — протянул он, коротко взглянув на Жанну Мари, а затем начиная листать страницы паспорта в обратном порядке. «Может быть, сядем и поговорим спокойно?» — предложил я полицейскому. «Вы объясните цель своего визита, а мы постараемся помочь чем сможем». «Да я как-то подумал, что вы и так в курсе, кто я и почему здесь оказался». С подозрением в голосе отозвался Павлов, но в кресло сел, а затем после небольшой паузы все-таки продолжил. Три дня назад в городе был найден труп гражданина Якимова, 46 лет от роду, прописанного в городе Москва и работающего в фирме «Белевские мануфактуры». По имеющейся у меня информации, господин Якимов прибыл в Белев по поручению владельца фирмы «Белевские мануфактуры» господина Еремеева. Вот только ни про какого Жана Мари мне никто не говорил. Павлов покрутил головой, как будто мысленно разговаривая сам с собой, а затем посмотрел на меня, сидящего в кресле напротив. «Ладно, допустим, это внук Ивана Максимовича Еремеева. А вы тогда кто?» «Извините, но на юристов и финансистов вы слабо похожи». «Да ничего», — широко улыбнулся я. «Мы не обидчивы. Мы с напарником наняты господином Еремеевым в качестве охранников и консультантов. Вот сопровождаем его в поездке по российской, так сказать, глубинке». «И в какой же сфере вы консультируете?» — продолжал наседать Павлов. И не сочтите за труд, покажите какие-нибудь документики. — Да все нормально, начальник, — пробасил Мирон, протягивая свой паспорт. — Мы честные люди, просто пытаемся хоть как-то на хлебушек заработать. Смотри, у меня даже разрешение на оружие есть. «Оружие — Оружие? — насторожился Павлов. — Огнестрельное? — Да нет, — заулыбался Мирон, — арбалет. Люблю подобные штуки, вот и таскаю с собой. Но раз закон велит оформлять все правильно, то кто и такой, чтобы ему возражать? Арбалет? Лицо полицейского исказило гримаса. Не знаю почему, но мне категорически не понравилось то, как он отреагировал на слова Мирона об оружии. Довольно специфическая вещь. Может быть, покажете? Может быть, позже? Привлек я внимание Старлея. Вы так и не рассказали нам о смерти Якимова. Конечно же, не я, ни наниматель никогда не встречались с этим человеком, но все равно хотелось бы заметить, что его смерть крайне обеспокоила других сотрудников фирмы Березки и Кружева». Кроме того, этот человек занимался некоторыми м -м, специфическими вещами, так что речь может идти об утрате коммерческой тайны. — А вы что-нибудь слышали о тайне следствия? — насупился Павлов. — Я, между прочим, обстоятельства уголовного дела с вами обсуждать не собирался. — Наоборот... Это мне хотелось получить информацию, зачем Якимов приехал в наш город и почему именно здесь его решили убить. Господин Еремеев, может быть, вы все-таки что-то знаете об этом? О чем? Заикание француза усиливалось. Он явно нервничал, а я никак не мог понять, по какому поводу. По крайней мере, я не видел в Павлове никакой угрозы. Ну да, человек при погонах, задает вопросы, периодически пытается на что-то намекать или даже откровенно давить. Ну так работа у него такая. Переживать-то чего? Особенно, если вины за собой никакой не чувствуешь. Я вот лично вообще не переживал. Нет, мне, конечно же, было интересно, при каких таких обстоятельствах погиб колдун. Но это же не повод впадать в панику. Командир, подожди. Не наседай. Подолголос Мирон, видимо, тоже догадавшись, что француз нуждается в помощи. Ты же сам говоришь. Мы в город приехали сегодня. Кто такой Якимов, мы знаем, но в реальности в глаза его не видели. «Мы помочь хотим. Ты лучше расскажи, как его убили. Может, это банальный разбой, а ты все усложняешь?» «Я?» — повелся на провокацию полицейский. Усложняя? «Труп с разорванным горлом в центре города, еще и повешенный на единственном светофоре. Это явно не ограбление. В карманах остались деньги и смартфон довольно дорогой модели. Зачем он приехал сюда, если не по работе?» «Ну, не знаю». Сдал назад Мирон, улыбаясь, 32 зуба от того, что его затея увенчалась успехом. Может, к знакомым приехал? А может быть, родственники у него здесь живут? Проверить надо. Проверить? Да тут и проверять нечего. лицо явная демонстрация силы и предупреждение местным жителям. Не спорьте и покоритесь чужому превосходству. Оригинальный способ знакомиться. Залетная банда, судя по всему, была искренне уверена в своей неуязвимости, поэтому не считала нужным скрывать все зло, которое оставляла за спиной. Но кого и о чем они предупреждали? «Не, ну, логично же», — продолжал тем временем бубнить Мирон, — «я бы вообще на бабу поставил. Если женщина стоящая, то ради нее не жалко и из Москвы приехать, особенно если машина хорошая. Мы его на своей наверняка всю подвеску убили». «Да откуда ты такой умный взялся?» Павлов уже тоже сумел обуздать эмоции, поэтому не повышал голос, а просто рассказывал обстоятельства происшествия, надеясь хоть на какую-то помощь. «Все проверили в первую очередь. Не было у него никаких родственников в нашем городе. Да и вообще у меня ощущение, что он и в городе-то появился первый раз в жизни». «Может быть, это сатанисты?» – негромко спросил Жан-Мари. «Я читал однажды о похожих преступлениях. Они убивают людей, надеясь на благосклонность дьявола. Может быть, повешение — это магический ритуал? — Ага, — хмыкнул полицейский. — А местных не трогают из чувства солидарности. Только вот раньше у нас гирлянды из туристов тоже не делали. Все с вашего Якимова началось. Павлов откинулся на спинку кресла и с интересом посмотрел на Мирона. Судя по всему, он совсем никуда не торопился и собирался оторваться на нашей компании по полной. — Слышь, мужик, а покажи арбалет. Никогда вживую такую машинку не видел. Вот арбалет-то ему зачем? Изъять попробует? Или действительно банальное детское любопытство? жан Мари от такого поворота окончательно потерялся в пространстве, поэтому счел за лучшее просто сесть на диван и не понять стиле общения с дознавателем. Ну что с него взять? Франция – отсталая полицейская страна, где перед человеком в форме можно стоять только по стойке смирно. А у нас вот и поговорить не грех. Мирон начал копаться в сумке, вытаскивая из нее чехол для перевозки любимой игрушки, а я вновь задумался, прикидывая все возможные расклады. Итак, допустим, Якимов привез в город золотое перо. Зачем? Оставляем в списке вопросов. Он успел его кому-то передать. Почему? Потому что иначе не было бы смысла устраивать спектакль с подвешиванием на фонарном столбе. Но если успел передать, то кому? Варваре? Вроде как логично. Перо у нее отдавать не захотела, вот дома сожгли. А почему отдавать не захотела? Могла бы продать. А если...» Очередной стук заставил меня вздрогнуть от неожиданности и с подозрением посмотреть на Павлова. Он что, еще и группу поддержки сюда вызвал? Однако дознаватель, похоже, был ни при чем и сам удивился неизвестным пока визитером. Мирон с арбалетом в руках подошел ближе к двери и крикнул. «Эй!» «Что случилось? Кто там?» Если честно, подсознательно я все-таки рассчитывал услышать детский голосок с длинным и крайне серьезным сообщением. Однако будущее в очередной раз поразило своей непредсказуемостью. «Откройте, это полиция!» Услышанное заставило меня поперхнуться и удивленно посмотреть на дознавателя. «Откройте, или мы будем вынуждены применить силу!» Голос за дверью стал громче и настойчивее. «Я предупреждаю, у нас есть полномочия сломать эту дверь!» Я еще раз посмотрел на Старляя, затем на удивленного Еремеева и увидел, как Мирон кладет металлический болт в ложе своего оружия. «Слышь, мужик, мой напарник явно не собирался долго ходить вокруг да около, тыкая в сторону дознавателя острием, наложенной на тетиву стрелы. «Если там полиция, то ты тогда кто?»